Глава 7 Первая машина БМВ с сидящим за рулем упитанным бюргером проехала мимо. Не осуждаю. В Вне СССР я бы тоже, скорее всего, проигнорировал толпу грязных гладранцев под предводительством похожего на начальника концлагеря взрослого. Детский и подростковый бандитизм — это большая беда. И только пионерская организация... Своем сирена, остановившаяся возле нас, полицейская машина помешала додумать мысль. — Я Сергей Ткачев. Сразу взял я быка за рога. Мы с Хером Учителем вывели детей-заложников из церкви. Пара полицейских, надо отдать им должное, среагировала правильно. Один остался общаться по рации, а второй общаться с нами. «Э, — Всех детей? — Всех детей, — подтвердил я. — Наши спортсмены, их родители, — указал на ребят, — и зрители остались в церкви. Двое террористов мертвы, осталось восемь. Я пошел звонить. Оставив народ позади, я перебежал дорогу и снял трубку, висящую на стене симпатичной двухэтажки телефона-автомата. Монетки номер. — Серега, ты живой? — ответил мне взволнованный голос помощника товарища Громыка. — Вот бы на родину звонить уметь! «Детей выявил взрослый там, не стал я тратить время впустую. Минус два террориста. Альфа летит?» «Альфа летит», — подтвердил он. «Где ты?» Посмотрев на табличку с номером дома и улицы, продиктовал и повесил трубку. Теперь можно просто сесть вот здесь на теплый бордюр и ждать, когда приедут свои. Я сделал все, что мог. И очень надеюсь, что террористы не взбесились от незапланированных потерь и не отыгрались на наших. А что я мог? Покорно сидеть в подвале и ждать смерти? Четырнадцать спасенных детей помогут успокоить совесть. Вон скорая приехала, а значит, как минимум, с ними все точно будет хорошо. КГБ прибыло через три минуты. К этому моменту ребят успели увезти. А рядом со мной на всякий случай поставили немецкого полицейского. Изначально, заняв позицию в шаге от меня, он дал слабину и отошел на два. Воняю коллектором. Как говорил товарищ министр внутренних дел Советского Союза, лучше говно, чем кровь. И я с ним полностью согласен. Из старенького «Мерседеса» выбрались двое номерных КГБшников и полковник Лавочкин. Он нашу поездку по линии спецслужб курирует. — Ты в порядке? — спросил меня. — В полном, — подтвердил я. — Поехали, — указал он на машину. Забравшись внутрь, я открыл окно. Мужики сделали так же, и полковник выдал мне план церкви и карандаш. «Показывай, где кто стоял, когда ты их видел в крайний раз». «Не последний. И это в самой материалистической стране мира». Я начал покрывать план метками, сопровождая устными пояснениями. «Здесь двое, рост между 160 и 107 сантиметров. В этом углу наши сидя...» Здесь немецкие заложники тоже сидя. А у немцев аналога Альфы нет? — Аналог Альфы только у американцев есть, — презрительно помощился полковник. — Хотели спецназ подтянуть, но здешние немцы совсем мягкотелые. Отказы пишут, мол, евреев не хотят стрелять. Не отвлекайся. Мир еще не осознал всей ублюдочности терроризма. И конкретно с ним бороться не готов, предаваясь блаженной поудрёве. Ну а конкретно с немцами коллективное покаяние сыграло плохую шутку. в Самый неподходящий момент. «Здесь, здесь и здесь было по террористу», — продолжил я. «Вот этот типа патрулировал, отсюда досюда бродил без остановки». «Типа нервничал», — поправил полковник. «Два трупа лежат на лестнице в подвал». Пририсовал я остатки и нашел нужный план, лист плана. По коллектору вот так шли. Если жмуров нашли, люк заблокировали. Там дилетанты. Но нельзя же настолько идиотом быть, чтобы не понять, куда и как мы сбежали. «Проверим», — пообещал полковник. «Стрельбу услышали?» — не выдержал я. «Вначале или потом?» «Потом». «Нет». «Слава богу!» — размашивство перекрестился я. «Помоги нашим, Вселенная!» «Выбирай, в деревню или туда?» — приложил полковник. «Туда, конечно!» — удивился я. «Какая еще, блин, деревня?» Проезды к церкви успели переградить полицейскими машинами и выставить рядом нервных, потеющих полицейских. Показав документы, мы припарковались за оцеплением и, прячась за домами противоположной стороны улицы, чтобы из церковных окон не стрельнули, добрались до превращенного в полевой штаб дворика двухэтажки, из окон которой на немцев пиджаках, полицейской и армейской форме и на нас беззастенчиво таращились жители. Со стороны церкви раздавалась усиленная мегафоном германоязычная речь. «Уважаемые нарушители, пожалуйста, пощадите заложников и выходите с поднятыми руками. Я гарантирую вам депортацию в Израиль!» Переговорщик тянет время. Ответа террористов отсюда не было слышно. Но вторая фраза переговорщика позволила понять, что радикальные семиты сдаваться не хотят. «Уважаемые нарушители, я клянусь вам, ни одного антисемита в ФРГ не осталось, а тем более их не берут на работу в полицию. Очень вас прошу, давайте сохранять здравомыслие. Церковь окружена. Единственная возможность для вас сохранить жизнь и получить снисхождение — это сдаться». К нам с КГВшниками подошел пожилой ФРГшников. «Шеф полиции Мюнхена Карл Хубер» от лица полиции фрг благодарю вас за спасение заложников хер они в курсе указал он церковь предполагаем что нет ответил шеф серьезно идиоты горько вздохнул я шеф хубер почему не способные заметить отсутствие двоих сообщников и самых ценных заложников идиоты ходят по вашей стране с автоматическим оружием Почему через заборы Олимпийской деревни перерезают всех, кто хочет, с очень подозрительными сумками? Почему? — Не в моих полномочиях это, Хер Ткачев, — перебил меня. — Мы просто честно выполняем приказы. — Там погиб старик-офицер, — указал он церковь, — погиб героем за день до пенсии. — Республика не забудет подвига офицера Лэнга, — покивал шеф. «А почему мы ждем нашу Альфу, а не, например, ваш армейский спецназ?» — не удержался я. «Потому что никто не хочет стрелять в, ев в евреев», — кисло признался шеф и пошел о чем-то разговаривать с немцем в военной форме. «Хорошо, уважаемые нарушители, я продублирую ваши требования так, чтобы их мог услышать каждый», — раздался преисполненный терпением голос переговорщика. Пункт первый. Предоставить нарушителям возможность вылететь в Канаду. Ну, ясно. Пункт второй. Представитель ФРГ в ООН должен признать Советский Союз националистическим и антисемитским государством. Кретины. Настолько крепкой дружбы народов, как у нас во всем мире не сыскать. Пункт третий. Амнистия для заключенных еврейского происхождения во всех странах-членах блока НАТО. Не по шапка. ФРГ-то может и согласиться, а вот остальные точно нет. Пункт четвертый. Лишить международных наград нациста и антисемита Сергея Ткачева. Больные ублюдки. Сам откажусь, если с заложников отпустят. Позолоченные статуэтки и пестрые грамоты в обмен на жизнь людей — это очень выгодный курс. Пункт пятый. Нацист, антисемит и кровавый диктатор Юрий Владимирович Андропов должен уйти в отставку. Тоже идиотизм. Дед-то сделает или хотя бы притворится, но это так не работает. Если терактами можно будет менять глав государств, каждый день заложников захватывать будут. Где же наша Альфа? Почему до сих пор не изобрели телепорт или хотя бы не оборудовали Минхенский аэропорт для приема Ту-144? — Сережа, сходи, помойся, — указал на дом КГБшник. — С хозяевами договорились. — кого вот! Отдал мне Воську со сменной одеждой и полотенцем. Что ж, здесь я все равно ничем и никак помочь не могу. Вымывшись и переодевшись, оплатил процедуры автографами для хозяев квартиры семьи из четырех человек и вернулся во двор, неожиданно попав в крепкие объятия товарища Громыка. «Живой засранец!» «Я думал, Андрей Андреевич меня не любит, а он, оказывается, только видел. — Не дождетесь, — откупился я классикой, высводился из международной важности рук и посмотрел на канцлера Вилли, вымученного мне улыбающегося из-за садового столика. — Невероятно никчемный уровень безопасности в вашей стране, господин канцлер. Вы вообще Европа или уже банановая республика? — От подобной трагедии никто не застрахован, — огрызнулся он. Мы с товарищем Громыко подошли к столику и усели за него. «Теперь на моих руках кровь двоих террористов вилли», — показал я ему чистые ладошки. «Я еще молод, мне даже безумных животных убивать тяжело. Мою больную совесть успокоит лишь неподконтрольная твоему правительству и твоим хозяевам газета. Типографию куплю, за... зарплаты товарищам буду платить сам». «Мы обязательно обсудим этот вопрос, Сергей» откупился пустотой Вилли. «Вам нравится сидеть лицом на юг?» — Спросил я. Канцлер изобразил вежливое недоумение на лице. «На адепта даосизма похож, — развел я руками. Созерцаешь, ничего не делаешь, в словах пустота. Идеальный китайский император». «Можешь считать меня кем угодно, Сергей!» — пожал плечами канцлер. «Опять даосизм!» — фыркнул я. Совершенно мудрый, ставя себя ниже всех, оказываешься выше всех. Помните, Вилли, что Дао достигнет лишь тот, кто к нему не стремится. Товарищ Линь Бяо, например, не стремится совершенно. Он больше по Конфуцию, но именно это противоречие и позволит ему однажды достичь Дао. Вам бы у него национальные интересы отстаивать поучиться. Под национальными ты имеешь в виду полную политическую и экономическую зависимость от Советского Союза, уточнил он. Вот вы и озвучили самое удивительное ментальное расстройство рабов капитала, улыбнулся я. Вы почему-то считаете с зависимостью равноправные экономические отношения с нами. А полную утрату суверенитета и прыжки по команде заокеанского хозяина почему-то называете свободой. — А тебе не приходило в голову, что угрозой нашему суверенитету является именно Союз? — И именно поэтому твои соотечественники не стали доедать Англию и прочих кукловодов, отправившись убиваться о нашу страну, — покивал я. — Именно поэтому некий хер Канарис вливал в головы тогдашней верхушки надиктованную островитянами дезинформацию о том, что СССР можно взять Блицкригом. Именно поэтому вы сейчас сидите здесь, пока граждане Канады — они же туда просятся, верно? — готовятся убивать граждан ФРГ. А прямые защитники этих самых граждан срут в штаны от страха и пишут заявление о том, как им грустно убивать евреев. Спорим, в ГДР этих пейсатах уже бы давно перебили. «Как обычно, не считаясь потерями, под рассказы об общем благе», — поднял на меня бровь Филли. «Вы слишком долго отрабатывали журналистские гранты», — отмахнулся я. «Профессионально деформировались и помогали капиталистам тыкать носом оболваненный пролетариат в частные проявления капиталистической системы, тем самым не позволяя ему посмотреть на целостную картину. Для европейского журналиста, то есть обслуживающей интересы хозяина проститутки, это хорошая черта» но для правителя она никчемна. Но должен признать, по сравнению с теми, кто придет тебе на смену, если ФРГ не выберется из-под заокеанского сапога, вы еще ничего так. Те вообще на немецкий народ забьют. Знаете, почему мы отказались от идеи строительства труб к вам? — почему? — послушно спросил воспитанный парень Вилли. — Потому что американцы его взорвут. «А вы сделаете вид, что это на благо Германии!» — приоткрыл я завесу будущего. «Может, вы просто решили нажиться на дорогой нефти?» — фыркнул он. «Страны-члены пояса пути получают энергоносители с хорошей скидкой, пожалуй, плечами. Страны капиталистические и недружественные платят рыночную цену». Вы же свободный рыночек любите, значит и отношения с вами выстраиваются в полной мере рыночные. Вилли обрадовался. Это называется энергетический шантаж. Ржака, оценил я. Когда вы мне сделки зарубаете под надуманным предлогом, это типа нормально. А когда мы с вами по рыночным ценам торгуем, это шантаж. Почему мы вам вообще скидки давать должны? понял ударил кулаком по ладони потому что марионетки Газдепа достойны только жалости мрайк решил поставить точку громыка жаль до да гамбурга далеко вздохнул я очень хочется возложить цветы к мавзолею бисмарка последнего суверенного и реалистично смотрящего на мир немецкого канцлера Вилли сделал вид, что выше какого-то там презрения вредного коммуняки. И мы принялись ждать развития ситуации в тишине, иногда прерываемой переговорщиком. Альфа прибыла через три тяжелейших часа. К этому моменту немецкое правительство потеряло возможность замалчивать происходящее, и к месту событий подтянулись журналисты. За периметром их не пустили, а жаль, мне есть что сказать. Ладно. Потом. Командиры и личный состав спецподразделения меня выслушали, почесали репы над планом и отправились на позиции. «Спорим, что нибудь там жидов, — указал я Вилли на церковь, — а наши совершенно гипотетические, слабые главы граждане, ваши бравые спецназовцы бы поливали окна из пулеметов и кидали туда гранаты». — Боль еврея стоит дорого, а вот боль русских капиталистам — слаще меда. — Хорошо, что мы никогда не узнаем, правда или нет, — не поддался на провокацию канцлер. Переговорщик, получив указание, принялся отвлекать внимание террористов. — Уважаемые нарушители, мы готовы предоставить вам самолет и воздушный коридор для Канады, если вы гарантируете неприкосновенность заложников. Советские партнеры согласны с обнулением международных наград Ткачева. — Пошли, — скомандовал командир Альфа Урацин. Переговорщик заткнулся, на окружающих церковь-крышах запели СВД, звон разбитых витражей перекрыли хлопки светошумовых гранат, за которыми в проемы влетали наши супермены. Сжав зубы и кулаки, я тупил на ползущего по столешнице муравья и изо всех сил надеялся, что никто из наших не пострадает. Спустя полтора минуты рация командира жила. — Минус шесть. Двоих взяли. Заложники целые, Выходим. — Ура! — не выдержав, взревел я, подняв руки к небу. Громыко был более конструктивен. — Наши договоренности насчет участия наших специалистов в расследовании инцидентов Сири, Вилли? — Разумеется, Андрей. — с явным облегчением покивал канцлер. — Спасибо за помощь. Что бы там ни говорил Сергей, ваших врагов в РГ нет. Если не считать нацистское подполье, потешную спецслужбу для кражи дерьма, Степана Бандеру, сотоварищи, в лес я. Продолжать не буду, но вам нужно научиться смотреть на мир реалистично, Вилли. Хотя бы пришли пару своих копов в потолкове перенимать советский опыт в формировании отрядов особого назначения. Слабость ваших силовиков теперь очевидна всему миру, и вот такое говно. — указал на церковь, — будет случаться регулярно. И пошлите уже, полицейских, охранять периметр деревни, иначе я подумаю, что вот этот инцидент прямо связан с уволившимся Герхардом. — Твои домыслы — это всего лишь твои домыслы, — развел руками Вилли. — И мы, пожалуй, сможем обойтись без твоих советов о том, как нам поддерживать общественный порядок внутри нашей республики. — Долбоеба только могила исправит, — вздохнул я. — Пойду к нашим, Андрей Андреевич. — Вместе пойдем, — поднялся Громыков вслед за мной. Вилли встал молча. Ему тоже к своим надо перед журналюгами силу и непреклонность изображать. — Андрей Андреевич, а вас тоже удивляет, насколько здравомыслящим и храбрым человеком выглядят... «Ульбрих Вальтер по сравнению с этим никчемным борзаписцем спросил я по-русски. «Это ты еще с французами меня общался?» — хохотнув, хлопнув меня по плечу громыка. «Наш добрый друг Вилли по сравнению с Помпидо в самом деле бисморгом выглядит».